Глава девятая. Безопасность. Не всегда в жизни все идет как по маслу. Можно оказаться в семь утра в здании профсоюза работников порта, держа в руках чью-то искореженную ногу. «А -а -а -а -а -а -а — орет пьяный водила-автопогрузчик. — Чего ж так больно-то? Ты хренов из кулап из страны медведей! — Да, Влатов! — Романов-младший появляется в дверях моей коморки. Спокойно смотрит на раздробленную в хлам ногу пациента. «Вижу, ты немного занят». «Да не особо сильно». Вручную вставляю осколок большой берцовой кости на прежнее место. Пациент еще не дошел до нужной формы. а, -а, -а, -а! обезболивающие, Прошу!» Грузчик трясет рукой, указывая на ногу. «Ты хоть паралично ложи! Мне сказали, что ты так обычно лечишь!» «Говори уже, зачем пришел!» Не обращая внимания на крики, поправляю следующий фрагмент кости. «В семь утра, да еще прямо ко мне на работу!» Романов, не брезгуя, закатывает рукава. Говорит на русском. «Я зафиксирую руками и телекинезом уже собранные осколки, а ты остальные вставляй на место!» Сын князя выпустил ауру наружу, переходя от слов к делу. «Ты не явился уже на три встречи клуба!» «Обезболивающие! Прошу!» Грузчик пустил слезу счастья, смотря как незнакомый парень взялся помогать. «Боже, боже, боже! Да сколько можно!» «Рассказывай!» С безумной улыбкой смотрю в глаза горе пациенту. «Горжик Юхан, кто же тебе надоумил самому себе сломать ногу, а потом прийти ко мне?» Д «Договор! Я же платил взносы профсоюзу!» Романов хмурился, тоже видя ложь на лице пациента. Детей из древних родов таким фокусом обучают едва ли не с пеленок. «Ложь!» Вставляю на место последний осколок кости пациента. Сын князя фиксирует получившуюся сборку. «У профсоюза договор с целительской клиникой сурчин. В случае серьезных травм ты должен был пойти к ним, а не ко мне. Вызвать такси, сказать бригадиру склада, чтобы он отвез тебя именно туда. Ты же настоял на моих услугах». По договору с портом ко мне идут с легкими или бытовыми травмами. Серьезные — уже не мой профиль. Смотрю хмуро на главу профсоюза, нервно топчущегося в углу моей коморки. Господин Манье, уже разобрались, что к чему? Горжик засветился на внешних камерах порта 10 дней назад. Глава покачал головой. Он встретился с посредником, который, по слухам, связан с клиникой «Сурчин». Их целители хотели оклеветать тебя, подсунув травму, с которой начинающему лекарю справиться не под силу. Заметили паразиты, что мы к ним в этом месяце в три раза меньше рабочих отослали. Бюджет профсоюза мне вести, так что сразу смекнул, откуда ноги. Точнее, нога у этого дурака растет. Я же все чеки с компенсациями сурчину потом выписываю. Проще говоря, подстава с высоким шансом нарваться на депортацию. Пусть в этот раз дело и обошлось малой кровью, но теперь с получением лицензии целителя затягивать больше нельзя. Эх, а ведь мне только-только удалось скопить четыре баксов. Теперь придется три из них заплатить за эту чертову бумажку. Одно хорошо, аттестацию могу пройти в филиале Красного Креста Арана. Там как раз работает моя хорошая знакомая Эмилия Хомичкович». «Во время воскресной практики какие только травмы лечить не приходилось. Теперь могу справиться даже со сложным случаем. Но дело не только в опыте и наборе знаний. У меня уже три дня, как случился прорыв на ранг ученика. Один. В конце прошлой недели, после наложенного на все тело усиления и пяти минут занятий, наконец-то пробудился второй слой в духовном теле. С того дня мощность всех моих целительских техник резко возросла». А с обезболивающим сейчас не стал возиться отнюдь не из желания мести. Мне могло попросту не хватить маны на все оставшееся лечение. Под конец, наложив на Горжика питание тела, на остатках маны накладываю целебный сон. «Дальше вы уже сами разбирайтесь с ним, господин Манье», брезгливо указываю главе профсоюза на вылеченную жертву. «Через пару дней Горжик уже сможет ходить, через неделю вернется к работе». «Сами решайте, что с ним дальше делать». «Понимаю». Старина Манье полез в карман, доставая из него конверт. «Считай это компенсацией от Портового профсоюза за сей неприятный случай». «Горжик, ладно, что с ним будет дальше, уже не твое дело. Мы с мужиками сами с ним разберемся». Глава Портового профсоюза грозно глянул на того, кто хотел подчистую растрясти бюджет их скромной организации ведь штраф от государства наложили бы и на меня, и на профсоюз». «Там внутри еще фото посредника, через которого Сурчин наняла этого доходягу». Мане шепнул мне, смотря как Романов вышел из коморки. «Посредника зовут Жан-Пьер, выходец из французского «Короната». У него тут неподалеку бар, в котором он свои делишки обмывает. Будь осторожен с ним, Майкл. Жан одаренный, пусть и слабый». Переходить ему дорогу весьма опасно. Распрощавшись с главой профсоюза, выхожу на улицу. Утро. В порту царит уже привычная мне суматоха. У первого причала знакомые контрабандисты на шхуне Полундра привезли груз спец из соседних островов. На втором и третьем пирсе рыбаки выгружают свой ночной улов. Семья Банье, хе-хе, они сотрудничают с сетью местных ресторанов и магазинов, поэтому и в порт прибыли так поздно». На часах уже 9 часов. Долго же мы с операцией провозились. «Там же флаг Российской империи!» Романов указывает на высоченную рубку с флагом. Судно встало на якорь в водах порта. «Крейсер Суворов. Военно-исследовательское судно второго класса. Показываю сыну князя на другой военный корабль». Месяц назад, когда Российской империи не стало, капитан Макаров на условиях полного снабжения команды временно присоединился к военным силам шведов. Они сейчас на пару с ними зачищают острова Аномалии в Тихом океане. Насколько я понял, потом доход от таких военных операций пойдет в казну одного из выживших князей нашей империи». Романов присвистнул удивленно. «Спасибо за информацию. Есть над чем подумать. О таком варианте бизнес-автономии я даже как-то не задумывался. А ведь таких судов осталось еще много». Помолчали с минуту, каждый думая о своем. Бонус в виде тысячи долларов от профсоюза приятно греет душу. Романов, пусть и случайно, но все же помог мне. Насчет приглашения в твой клуб. Первым поднимаю тему. Мне важно поступить в академию. Здесь, в Аране, я за месяц о жизни одаренных узнал больше, чем за 18 лет в Российской империи. Пока не поступлю, у меня не будет времени на всякие там дружеские посиделки. Это первое. Второе... «Да говори уже!» — Романов усмехнулся. «Ты один из немногих, кому хватило смелости мне отказать. Так что я пришел разобраться, чем же ты руководствовался». «Здравым смыслом», — пожимаю плечами. «У клуба должна быть идея. Не просто пафосное место и время сходки, куда ты зовешь детей русских аристократов, дабы вместе пережить стресс от потери Родины, ну и семьи. А некая общая цель, то, что всех нас объединяет». По лицу княжича вижу, что он ничего не понял. «Дим, предположим, я пришел на собрание клуба. Что дальше? Зачем тому же Юсупову или Гагариной со мной общаться? У нас нет общих тем для разговора. Плюс ты хоть и организатор клуба Российской империи, но не способен стать ее гарантом. Простым одаренным из империи ходить на ваши вечеринки просто небезопасно». За моей спиной больше не маячит дед Архимаг, способный натянуть врагам глаза ножо. Поэтому прямо сейчас я занят тем, что выстраиваю собственную пирамиду силы. Связи, нужные знакомства, капитал. Даже если на вступительных экзаменах все пройдет удачно, мне потом еще учиться с детьми из весьма влиятельных родов. Нужно иметь рычаги влияния, дабы всегда иметь возможность поставить их на место. «Здравый смысл!» Сын князя удивленно покачал головой. «Похоже, ты один, Довлатов, сейчас из всех русских аристократов способен мыслить объективно». «Аристократов...» Словечко приятно ласкало слух. «Спасибо за помощь!» Хлопнув Романова по плечу, указываю на выход из порта. «Ты сейчас свободен? Тут есть одно интересное заведение на примете». Дмитрий, тряхнув белокурой головой, глянул на наручные часы. «Сейчас девять утра. Минут двадцать-тридцать у нас есть». Потом на первую лекцию в Кубе надо будет идти. Как и предупреждал Манье, бар Октопус находился в двух шагах от порта. Разноцветный дом осьминок с вип кабинками на конце щупалец ни с чем другим не спутать. Несмотря на раннее утро, двери заведения уже открыты. Главный зал гудит от наплыва туристов с лайнера и самых разных моряков. Филиппинские матросы шумно уплетают завтрак за столиками в углу. Манильские торговцы сухогруза едят руками. Слава богу, что хотя бы в этот раз они с собой в бар детей не потащили. Византийские и шведские солдаты сверлят друг друга взглядом. Даже сонная ночная бабочка, крутящаяся на хромированном шесте в стрип-зоне, и та каким-то чудом оказалась в октопусе в девять часов утра. «Управляющему руки оторвать мало. Где старшей смены? Где охранник на входе?» Романов хмыкнул, глядя на кое-как движущуюся проститутку. Боюсь представить, сколько клиентов прошло через ее пещеры этой ночью. Дим, поверь, на моем лице улыбка. Морякам после трех месяцев в море многого не надо. Сразу вспомнилось, как Манье, довольно хихикая, свел меня с командой византийского сухогруза. Такой венерический букет еще ведь как-то собрать надо. На том судне с пафосным названием «коллекционер» собрались прямо-таки ценители социального дна». Боюсь представить, в какие влажные пещеры заглядывали те отважные моряки. Из бонусов, у меня дома теперь два мешка контрабандного кофе. Так сказать, стандартные потери при перевозке морем. Мой взгляд по привычке прошелся по помещению. Туристы со сверкающими глазами смотрят по сторонам. Бабульки в углу предвкушают драку. Вояки из Швеции и Византии ее вот-вот устроят». Бармен с флегматичным выражением лица по той же причине ставит на стойку полупустые бутылки с дешевым пойлом. Потом все запишут насчет проигравшей стороны. Взгляд же зацепился не за вояк, уже начавших словесную прелюдию к грязной портовой драке, а за буковую доску объявлений у входной двери. Висящий на ней здоровенный плакат от клиники «Сурчин» с лозунгом «Слоник, не болей» намекает на то, с кем именно сотрудничает хозяин заведения — На мне сейчас надеты, пожалуй, лучшие мои штаны плюс белая рубашка. Романов оделся чуть свободнее, взяв футболку пола голубого цвета, но тоже выдерживая стиль потомственного аристократа. Наше появление несколько остудило пыл вояк. Никому из них в драку с одаренными ввязываться не захотелось. Держа осанку, прохожу к бару спокойным шагом. Романов шагает рядом, взглядом осаживая быкующих солдат. «Жан-Пьер, посредник». Перейдя на французский, показываю напрягшемуся бармену фото. «Дело!» «Босс!» Пауза. Глаза бармена заморгали с удвоенной чистотой. «Занят, месье! Вечером приходите!» Щелчок. Накрываю сканирующим импульсом все здание и округу. Еще один щелчок. Кивком на дверь показываю сыну князя, что нам пора. «Тебе нужен посредник?» Романов задает вопрос, когда мы оказались снаружи. «Он самый, Жан-Пьер, это человек, нанявший того подставного пациента». «Кстати, как ощущения? Ты ведь только ощутил вкус власти». «Там, в октопусе, люди в нас признали аристократов. Не за гербы на одежде, а за поведение. Признание для благородных, наркотик похлеще самых красивых женщин. Власть проехать по трассе со скоростью под 200 километров. Использовать номера для авто с фамилией вместо буква «цифр» или занять вип-зону в лучшем ресторане. Так выглядит признание обществом силы и власти, стоящей за известной фамилией. «Бодрит!» — Романов сдержанно улыбнулся. За суетой с клубом и летним лагерем как-то позабыл про это чувство. «Мне сейчас туда. Указываю на улицу, куда выходит запасной выход из бара. Пока с барменом болтали, я щелчком проверил всю округу. Не считая нас, поблизости находился всего один одаренный». Скорее всего, это сам Жан-Пьер, владелец заведения. Он в тот момент, видимо, выходил из здания. Уже вторым щелчком я его заметил. «Тебя прикрыть?» — Романов, улыбнувшись, намекнул на свои возможности антимага. «Буду благодарен. Когда ведешь дела с подпольным миром, лучше, чтобы кто-то прикрыл спину». Слежка за Жан-Пьером стала походить на охоту, устроенную двумя излишне активными «Ариста». Романов купил безликую кофту в ближайшем ларьке, сунув купюру, не глядя на номинал. Мне же пришлось ограничиться просто одеванием летнего пиджака поверх рубашки. Кое-как намеки на благородство мы все же скрыли. Гербами хоть и не светим, но девушки-студентки то и дело нам открыто улыбаются. Взгляды у бесовок весьма многообещающие. Все-таки в Аране аж 10 международных вузов. Два из них и вовсе вошли в рейтинг цифр». По этой причине молодежи на улицах хватает в любое время суток. Жан-Пьер, высокий тощий француз лет 40 со взглядом коршуна и темной шевелюрой, остановился у ларька обменника, сунул в лоток мятую купюру в сотню баксов, оглядываясь по сторонам. Странный выбор места. Даже в такой продвинутой стране, как Аран, есть улочки, куда туристам лучше не соваться. Старые здания в 2-3 этажа, много теней и мало света. Местные жители сидят на лавках, пьют кофе и спасаются от наступающей дневной жары. Накладываю на свои уши усиление чувств, технику с мощным откатом. По слуху тут же бьет какофония голосов людей, находящихся вокруг. Шум крови от бьющегося сердца, журчание воды в фонтанчике неподалеку. «Да, ровно без пяти десять. У полицейских в это время начнется пересменка. Пусть твои мордовороты уносят все, что смогут» шепчет Жан-Пьер у ларька-обменника. «Делай потом с ними, что захочешь. Как и договорились, золото тебе. Я же пригляжу за тем, как все пройдет». За два десятка секунд слух перегрузился, на время превратив меня в глухого. Романов по моей морщащейся физиономии понял, что я словил откат. Однако слежку пока рано прерывать. Отойдя от ларька-обмена, Жан-Пьер вальяжной походкой пошел дальше. Поняв, куда именно повернет посредник, мы обогнули опасное место. Тому, кто сидит в обменнике, на глаза лучше не попадаться. Еще через два жилых квартала посредник зашел в кафе с видом на площадь Атланты. Шумные туристы снуют по брусчатке, солнце всходит из-за крыш домов, ржут ездовые пони, на которых сажают деток, дабы сделать фото. В общем, еще один летний день в Аране. Заняв столик на открытой террасе, француз заказал себе черный кофе с круассаном. Гербом своим Жан-Пьер нигде не светит, как и кольцом печаткой одаренного. Скорее всего, там и светить-то нечем. Часы показали 9.50, когда мы с Романовым подошли к столику Жан-Пьера на террасе. «Месье-посредник?» Француз вздрогнул при нашем появлении, сразу пристально уставившись на меня. «Вижу, вы меня узнали. Это даже хорошо». Можем сразу перейти к теме разговора. С показательной легкостью смотрю на Романова, скидывающего с себя дешевую накидку. Герб рода на груди у княжича обвиткой мой из золотой нити, знак аристократии, причем древний род. Простым людям такие знаки и отличия носить попросту запрещено. Кофе или чай? Спрашиваю на французском. Сегодня я угощаю. Кофе без сливок. Романов улыбнулся, принимая правила игры. А хотя... Заглянув в меню. Раз уж ты платишь, то я, пожалуй, немного разорю твой кошелек. Интересно, у них тут есть мидии под трюфельным маслом?» Минуты три мы нагло треплем нервы от чайно потеющего француза. «Чай? Кофе?» Уточнили у официанта, есть ли коричневый, а не белый сахар и десерты без глютена. Романов, сохраняя шуточный тон, поясняет Жан-Пьеру, что старается его избегать в своей диете. Последник в ответ ляпнул что-то не в попад и прокололся, секунды три, напряженно глядя в восточную часть площади Атланты. Там расположен крупный ювелирный магазин. Найдя взглядом нужное заведение, перевожу взгляд на стремительно бледнеющего Жан-Пьера. Он понял, что я понял. У вас кофе остывает, месье. Легким движением руки пододвигаю замершему французу его кружку. Хорошее заведение, не правда ли? Тут отовсюду веет запахами свободы. Бамс! В стороне ювелирного магазина взревела сирена сигнализации. Судя по шуму, витрину и вход перегородила упавшая сверху бронированная решетка. Романов на шум резко обернулся. Уже собирался было вскочить, но моя рука придержала сына князя за плечо. Все это время мы с бледным французом смотрим друг на друга. — У нас в Российской империи... — перехожу на шепот, глядя на притихшего Жан-Пьера. Есть одна крайне интересная особенность работы со страховыми компаниями. Ювелирные магазины больше всего зарабатывают, когда их кто-то грабит. Вернут потом украденное золото или нет, неважно. Страховая покроет весь ущерб. Ш «Что вам нужно?» Посредник весь напрягся. «Нажму чуть сильнее, и он тут же бросится в бега. Переглядываюсь с Романовым, до которого наконец дошло, что происходит». Мошенничество со страховыми выплатами на фоне ограбления. Как насчет того, чтобы насладиться кофе и запахом свободы, натянув на лицо дежурную улыбку. Вдруг нам в будущем предстоит вести совместные дела. Жизнь штука сложная. Романов медленно кивает. Никогда не знаешь, какие связи пригодятся. Во-во, я тоже так думаю. Киваю и перевожу взгляд на посредника. А вы как думаете, месье? Рука руку моет. Жан-Пьер затравленно сглотнул, сверля нас недовольным взглядом. Я вас услышал, господа. Когда мы отошли от площади Атланты, Романов наконец-то прорвало. Охренеть! Сын князя, лучась радостью, схватился за голову. Ты видел лицо того прощелыги? Он же был готов сдать нам всех своих подельников! Не смог бы, даже если захотел. Оглядываюсь по сторонам. Ментальные блоки — стандартная практика на черном рынке. Год, три года, пять и десять лет. Пока срок не истечет, о каких-то деталях сделки Жан-Пьер не сможет рассказать никому, кроме заказчиков и представителям команды-исполнителя. В этом и есть суть работы посредников. Важно другое. Мы только что прорубили крохотное, но надежное окно в подпольный мир Арана, Ты же в курсе, что мои предки Салтыковы работают на ИСБ? Так вот, схема и там, и тут одинаковая. Посредников берут за яйки, а потом тихо-мирно ведут с ними дела». «Дела с подпольным миром?» — Романов удивленно хмыкнул. «Не думал, что такое скажет выходец из семьи следователей?» С трудом нахожу нужные слова, сдерживая гнев. «Дим, ты вроде княжий сын, но, кажется, не понимаешь всей серьезности ситуации». «Сопряжение миров уже здесь, с нами. Оглядись вокруг. Мы в Аране, не в Российской империи. На год, два, три или даже десять лет пока не ясно. Пока ту здоровенную аномалию в центральной части Российской империи не закроют, нам некуда возвращаться, понимаешь? Может, именно нас с тобой отправят на финальную зачистку. Сейчас, пока мы учимся в Кубе, надо налаживать связи. С госорганами, с криминалом и торговцами». Ты знал, что налог на торговлю пряностями в Аране 40 — 40%? Нет. А местные об этом знают. Иностранным родам, занимающимся благотворительностью в Аране, могут дать право на посещение аномалий ускоренного роста. Вспышка эмоций утихла. Чувствую, что мы с Романовым смотрим на мир разными глазами. Он все еще считает себя частью рода, хотя за его спиной сейчас уже никого нет». Фамилия, дар Романовых, специфическое обучение, возможно, выведенный из Российской империи капитал. Вот и все. Княжичу надо найти дело, некую точку приложения усилий, за счет которого рот Романовых снова засияет. «Я тебя услышал», — Романов хмыкнул. «Ага, как же». Из груди вырывается усталый вздох. «Вот тебе вердикт от целителя, Романов. Ты уже месяц находишься в состоянии жесточайшего стресса». Тебе надо расслабиться, выстроить свой личный план действий в отношении рода, хотя бы до конца года, понять, какие ресурсы есть в твоем распоряжении. Связи, деньги, обстоятельства. Ваш клуб... Прости, конечно, но это эскапизм. Кто начал осознавать себя как самостоятельную часть рода? Вы живете прошлым. Вот поэтому я не желаю вступать в твой клуб. Романов в очередной раз затих. «Ну-ну». Способность аннулировать свои эмоции — это особая духовная техника их рода. В кругу финансовых акул, где хозяйничают всякие Ротшильды, Голденберги и Бафеты, без таких причуд роду Романовых было бы попросту не выжить. После разговора с Жан-Пьером направились в сторону Академии. На первую лекцию мы уже безнадежно опоздали, но еще можем успеть ко второй. Пешеходная улица, ведущая к территории Академии, вскоре стала оживленной. Кричат уличные торговцы кукурузой, каштанами и воздушными шарами. Цинские путешественники гурьбой идут за сонным гидом. Им навстречу шагает патруль из пары аранских полицейских. «А, ну да. Мы приблизились к туристическому району». Очередной мой щелчок, сканирующий волной, прошелся по округе. С переходом в ранг ученика радиус базовой целительской техники вырос до 30 метров. Несмотря на короткий срок знакомства, дед намертво вбил в меня привычку следить за окружением. Поэтому сейчас взгляд сразу прикипел к троице одаренных парней, идущих на нас. В их движениях читалась координация движений, как у собак из бродячей стаи. Неосознаваемый, но поддающийся единому ритму шаг. Контроль флангов и центровой, тот, кто идет посередине, краем глаза смотрит в нашу сторону. Одежда у всех с капюшоном» а на улице, между прочим, жара и духота под тридцать градусов. Челчок выдал еще одну необычную отметку. Засветку сзади, но далеко. Практически на границе обнаружения. «Ставь доспех духа и глупо улыбайся. Шепчу Романову и сам дурачись рвусь навстречу троице. На ходу оборачиваюсь к Димке. У кого короче, тот дома сидит. Сдался мне твой клуб. У тебя, небось, там не дом, а гнездо разврата». Пока иду спиной на троицу парней, торопливо накладываю на себя усиление, питание тела и фокус. Стандартная боевая связка для ученика, один. Нужно сбить противника с толку, нарушить их ритм боя. Удачно подставить спину, первое, что пришло на ум. Контакт. Что-то острое больно полоснуло по спине. Бойцу, видимо, пришлось бить на отмаш, а не колоть или стрелять. В тот же миг, с двух рук вслепую, выпускаю паралич накладывая его на тех, кого касаюсь, падая спиной назад. Первая атака достигла цели. Парень с левого фланга рухнул на излете шага лицом вниз. Второй перед моей атакой успел таки поставить доспех духа. Пролич снес минимум половину его прочности. Все же мана — это мана, не важно, что техника не боевая. А я оба паралича еще и властью зарядил. Центровой тем временем рванул пулей на Романова. Нападавший явно наложил на себя технику ускорения. «Ветеран» — два, не меньше. Княжич с не меньшей скоростью метнулся ему на перерез, навязывая свой ритм боя. Дальше следить за схваткой не удалось. «Кровь!» — со всех сторон раздались крики толпы. «Нападение! Одаренные дерутся!» Сделав перекат назад, тут же поднимаюсь и перехватываю удар ногой мне в грудь. «Ага, парень с правого фланга. Прыгает теперь на одной ноге». Замахивается на меня короткой дубинкой-колотушкой, но из-за взятой в захват ноги достать теперь не может. Дурак, ей-богу. Всаживаю еще один паралич через взятую в захват конечность, потом еще один, и нападавший замертво падает там, где стоит. Власть просела в ноль, но мана еще есть. Жаль, доспех духа не могу ставить до перехода в ветераны, два. Мне пока только усиление доступно». Тем временем Романов-младший сошелся в бою с матерым ветераном. Два. Рывки, ложные удары, жесткий блок. Артефактный нож и колотушка против голых кулаков. Схватка получилась скоротечной. Сын князя поймал руку Центрового и тут же пинком в грудь зарядил тому отбойник. Доспех духа смело. Мана Романовых попросту развеяла все техники Центрового, наложенные на самого себя. Тело отбросило ко мне». Недолго думая, накладываю на Центрового паралич. Не хватало еще, чтобы он оклемался и снова полез в драку. «Живой?» — Романов глянул на меня. «У тебя кровь идет!» «Подлечусь!» — указываю на Центрового. «Этот сразу на тебя рванул под ускорением. Явно работают по заказу». Взгляд зацепился за движение в толпе позади Романова. Мужик крепкого вида держал пиджак на изгибе локтя. Ладонь тоже им накрыта и почему-то направлена аккурат в спину княжича. «Ложись!» — кричу раньше, чем успеваю осознать причину. Надрухнувшим на землю парнем пролетел разряд мощнейшей молнии. Угодив в каменную плитку, она взрывается, разметав во все стороны шрапнель в виде осколков. Толпа бросилась в рассыпную. Бои между одаренными в черте города с применением дистанционных техник расцениваются как теракт но стрелок и не думал оставлять все как есть. Убийца просчитался лишь с тем, что Романов-младший все это время тоже двигался под ускорением. Метнувшись тенью на стрелка, княжич Рыча повалил того на землю. Тут же завязалась драка в портере. Не без причины. У сына князя ранг ветерана — два, а нападавший минимум учитель — три. В дистанционном бою вообще нет шансов. Мозги под фокусом едва ли не дымятся от напряжения — если влезу, могут вынести с одного удара. Ой, да черт с ним! Подхватив с земли артефактный нож, бросаюсь к месту схватки. Меня на первом же шаге чуть не сдуло воздушным взрывом, но как-то хлипко получилось. Причина стала понятна сразу. Романов взял противника на удушение, обхватив рукой шею сзади. Вот только его противник — матерый боец, прошедший через горнила третьего сопряжения. На это указывает татуировка на запястье. Разница в усилениях, силе мышц, возрасте, и один ранг не оставляет даже тени шанса на победу. Еще чуть-чуть, и убийца вырвется. «Не удержу!» — Романов сипло рычит. Под стальной хваткой противника его доспех духа истончается прямо на глазах. «Сейчас кастрацию проведу!» — показательно замахиваюсь ножом, отвлекая на себя внимание. Едва рука убийцы нацелилась на меня, как я пригнулся. Что-то пролетело над головой. Кувырок вперед, еще одна техника пролетела мимо, но тут я схватил ноги мужика и, по сути, ими же прикрылся. Две техники, два паралича сорвались с моих рук, но прочность доспеха духа у противника вообще ни насколько не просела. Вот ведь толстокожий. В следующий миг пришлось проделывать акробатический кульбит с прыжком на месте, пропуская под собой две воздушные пули. Отпустив ноги убийцы, тут же хватаю нож и, что есть силы, бью им в пах противника. Да, доспех духа защищает гада. Но это очередной психологический трюк. Мужик брыкается, машет руками, но главное, отвлекается от Романова и переключает внимание на меня. «Бью!» Романов кричит на русском, практически прилипая к убийце телом. «Да Влада, в сторону, а то заденет!» Резко делаю перекат назад. От боли в ране на спине перед глазами начинают летать искры. Еще один прыжок в сторону под усилением. Уже в полете волна мутной силы сшибает с меня все наложенные техники усиления. Падение. Все тело ноет. Поднимаюсь на ноги. Рано расслабляться. Из-за угла в меня тычет пистолетами пара полицейских. Романов тем временем проводит удушающий прием на убийце. Доспеха духа у противника больше нет. Проходит всего полминуты, и победитель в схватке наконец-то определен. Романов, с убийца Один, ноль. Протянув руку, помогаю княжичу вылезти из-под обмякшего тела. Дорода, скорее утверждаю, чем задаю вопрос. «Он самый!» — Романов шипя от боли, потирает ушибы на руках. «Теперь несколько часов не смогу плести техники. Но черт возьми! Учитель! Три! Да еще со стихии ветра!» «Скорее всего, он не рядовой боец, а чистильщик», указываю на троицу парализованных бандитов. «Убил бы их сразу после нападения на тебя. Концы в воду, как говорится». В этот момент с неба рухнула группа из четырех техномантов в тяжелых боевых доспехах, каждый размером с легковушку, да еще с парой одаренных на плечах. «Никому не двигаться!» Техномант направил на нас руку-пушку. «Работает служба безопасности Арана!» «Да, ребятки опоздали. Качаю головой, глядя, как бойцы умело берут нас в кольцо. Теперь мы даже ко второй паре не успеем. Бой? Да хрен с ним. Сейчас меня беспокоит кое-что другое. Уже послезавтра начнутся вступительные экзамены в Академию Куб».